«Хорошо, хорошо. Наш, наш Олег Капитонович сильно торопился и ничего не сказал мне о деньгах. Я полагал, что заплатить должны вы». «Мы давно за все заплатили». «Вы так доверяете партнерам?» «Мы так доверяли партнерам». Слово «доверяли» Юрген произнес с нажимом, особо выделив окончание. Взглянув в его сторону... Иларион увидел подмигивающий ему глазок пистолета. «И что вы хотите сказать этим?» «Я хочу сказать, что вы мне не нравитесь», – надменно ответил Юрген. «Вы похожи на... на подсадного». «Вы мне тоже не нравитесь», – доверительно сказал ему Забродов. «Но это же не повод тыкать в человека пистолетом, как вы полагаете». Если все начнут выбирать себе партнеров в бизнесе, ориентируясь по форме носа или величине живота, мировую экономику ожидает неминуемый крах. «Мы обсудим проблемы мировой экономики после того, как я взгляну на груз», – пообещал Юрген. «Остановите машину». «Может быть, сначала доедем до места?» «Немедленно остановите машину, или я вас застрелю». «Стрелять в человека, сидящего за рулем автомобиля, в котором вы едете, – это чистое безрассудство», – сказал Илларион. «Может произойти авария». «Ладно, ладно, не дергайтесь, я уже останавливаюсь». «Уже вот, видите, остановился». «Отдайте ключи». «Пожалуйста. А вы что, умеете водить грузовик?» «Это не ваше дело. Выходите из машины и не вздумайте бежать». Иларион спустился на землю и подождал Юргена, демонстративно засунув руки в карманы брюк. «Но?» – спросил он. «Пойдемте смотреть на груз». «Да вы бы хоть пистолет-то спрятали, люди же кругом». «Люди переживут». «Несомненно, конечно, мне просто неудобно за вас». «Я тоже переживу». «А вот в этом я сильно сомневаюсь», – подумал Иларион но озвучивать свою мысль не стал. Идя под конвоем Юргена вдоль бесконечного борта трейлера, Иларион спросил. «Не понимаю, от чего вы взъелись? Но не надо мне ваших денег, подавитесь вы ими. Я ведь только спросил». «Идите, идите!» Он только спросил. «Вы с первой минуты городите нелепость на нелепость. Смерть Ирмы, какая-то война на таможне, тихарь, который забывает оговорить вопросы оплаты. «Вот ты говори после этого правду!» Искренне огорчился Илларион. «Идите, идите! Я устал от ваших сказок! Отстегните тент! Кстати, почему он разрезан?» о черт знает! Я же говорю вам, на границе творится черт знает что!» «Помолчите и открывайте!» Илларион отстегнул заднее полотнище тента и обернулся к Юргену. «Послушайте!» сказал он: « «Хотите совет. Не стоит грубить людям только на том основании, что у вас в руках пистолет. Он ведь может дать осечку в самый нужный момент. Юрген промолчал, выпетив нижнюю губу и сделал повелительный жест пистолетом. Этот павлин все больше не нравился Иллариону. и это было хорошо. Муки потревоженной совести уменьшаются пропорционально неприязни к человеку, в смерти которого вы повинны. Забрудов откинул в сторону тент и некоторое время стоял, наблюдая за сменой выражения на лице Юргена. Сначала на этом лице отразилось безмерное удивление. Менее всего он, по-видимому, ожидал увидеть совершенно пустой, длинный как вагон кузов. Затем на смену удивлению пришел испуг. Вероятно, Юрген думал о том, как он будет докладывать о пропаже груза своему боссу. И, наконец, На лице контрабандиста утвердилась праведная ярость обманутого. Это был опасный момент, но Илларион не спешил. Он знал, что его визави сначала выскажется, а потом уже начнет стрелять. Иначе клокотавший в нем гнев просто задушит его. И чтобы помочь ему, Илларион заговорил первым. «Что за черт?» – выпучив глаза, спросил он у Юргена. «А где груз?» Юрген с трудом проглотил стоявший в горле комок и хрипло выговорил. «Это вы меня спрашиваете?» «А кого мне об этом спрашивать?» – закричал ларион «На таможне груз был на месте. В пился, груз был на месте, я проверял. В Огре груз был. Я на силу оттащил от кузова полицейского, который хотел перевернуть там все вверх дном. Кого мне спрашивать, а?» «Молчать!» Взвизгнул Юрген, тыча Валариона пистолетом. «Кого ты хочешь обмануть, русская свинья? Говори, где груз, или я стреляю!»